Глава девятнадцатая Осторожно! Держу Карину под локоть. Нормально? Нормально. Улыбается она, а потом по ее лицу бежит тень. Только вот Богдан так и не ответил. Наверное, в тире. Или на стрельбах с парнями. Мы выходим на улицу, и прямо у подъезда стоит длинноносый спортивный автомобиль. А рядом, упершись бедрами в крыло у капота и листая что-то в смартфоне, стоит Семен. А где же его полосатый бамблби? Спасибо, что приехал. Говорю максимально ровно и стерженно. А внутри вся напрягаюсь в ожидании какого-нибудь саркастично пошлого приветствия. Но Радич меня удивляет. Он кивает, представляется карение и забирает из моих рук сумку. Открывает заднюю дверь, А пока Карина загружается в салон, сам забрасывает сумку с другой стороны, а мне кивает на переднюю пассажирскую. Я решаю не спорить с ним. Как раз оставлю Карине побольше места сзади для удобства. Сажусь рядом с ним, пристегиваюсь. Стараюсь быть спокойной, но внутри все клокочет. Переживаю за Карину. И, И не только, конечно же. Глупо было бы отрицать, что мне волнительно сидеть рядом с Семеном. Это так. Никуда от этой правды не деться. Он заводит мотор, машина откликается низким рокотом, а потом мягко стартует. Выезжает из дворов и разгоняется на трассе. Я слышу, как сзади задушенно выдыхает Карина. Наверное, опять приступ поле. Понимаю, что она рожает, и это вроде бы нормально, но у меня все равно в груди горячей волной каждый раз отдает. Еще и Радич конит, петляя между машинами. У него это получается очень здорово, наверное, даже красиво, если наблюдать со стороны. А когда рядом сидишь, то хочется в кресло вцепиться ногтями, что я, похоже, неосознанно и делаю. «Эй, парень!» — подает севший голос с заднего сиденья Карина. «Ты очень крутой, я вижу. Ну давай чуть плавнее, пожалуйста. Ты меня так раньше времени раструсишь, а мне тут двойне. Не довезешь, и все. Василина в обморок грохнется, а тебе тачку отмывать. Уф. Карина опять тихонько стонет, а Семен сбавляет скорость. Надо же. Проняло его или испугался, что тачку отмывать придется? Через десять минут парше останавливается, как вкопанный у шлагбаума на пропускнике в роддом за какой-то скорой. Мы проезжаем, упав ей на хвост, и притормаживаем у одного из подъездов пропускников. Я помогаю Карине выйти, принимая из рук Семена сумку. Спасибо, Шумахер, ты ему Карина, когда мы медленно идем к ступеням. После такой поездки мне и рожать не страшно. Пожалуйста, скалится радич, смотри, не лопни по пути к ступеням. Боже шепчу, пораженно, испытывая за него стыд перед Кариной. Да, нормально все, Вась, тихо смеется она. Моя Каринка. Даже в такой ситуации на позитиве. И мажорчик этот твой нормальный. Это ты за полчаса определила. Улыбаюсь, помогая ей снять ботинки на сан-пропускнике и засовываю их в пакет. Да, оно сразу видно. С понтами, конечно, но не без внутреннего стержня. Девушка, скорее! Подхожу к стойке, за которой сидит медсестра. Моя подруга рожает. Нужно каталку или что там у вас принято, и врача. «Срочно!» Мне меня складывается впечатление, будто девушка услышала мою тираду с опозданием. Она дописывает что-то в журнале до точки, закрывает его, убирает в пластиковую стойку и только потом, подтянув маску чуть выше на нос, поднимает на меня глаза. «Давайте документы!» «А можно документы потом?» Начинаю злиться. «Нам срочно! Она рожает!» Тут все рожают, девушка. Спокойно. Сначала документы... А потом разберемся, рожает или нет. Еще не факт, как говорится. Пока пусть снимает верхнюю одежду и складывает в пакет. После суеты у Карини дома и на дороге спокойствие и безмятежность этого места действует на нервы сильнее, чем если бы сейчас все подскочили и начали вокруг бегать, кричать и что-то делать, как в медицинских сериалах. Но тут никто не торопится, похоже. Пока Карина корчится в очередной раз, я откапываю в ее сумке папку с документами и отдаю медсестре. Та медленно и размеренно все изучает, потом предлагает Карине присесть за стол рядом и заполнить какие-то формы. Поступившая сообщает по внутренней связи медсестра и дальше принимается за документы, вписывая данные Карины то в один журнал, то в другой. А я теряюсь, не понимая, что дальше должна делать. «Не можно тут подождать?» – спрашиваю медсестры. «Можете ехать», – отвечает она. «Даже если девушка еще не рожает, у нее многоплотная. На сутки, как минимум, оставят под наблюдением». Я крепко-крепко обнимаю Карину и желаю ей удачи. Она обязательно справится. Это же моя Каринка. Убираю ее верхнюю одежду и обувь в камеру хранения – Прошу хотя бы словечко написать, когда все случится, еще раз машу на прощание и оставляю ее тут одну с медсестрой. Честно говоря, я в тане очень надеялась, что Семен уедет. Но нет, он тут. Правда, перепарковался за Бауму. Спасибо тебе большое, что не отказал, говорю ему искренне. Муж Карины не отвечал, такой с ним впервые, а мне. Притормаживаю, прежде чем сказать это, потому что сама только сейчас в полной мере осознаю, насколько я одинока. Ведь мне действительно некому было даже обратиться. Только он, только к нему. Я понял, отвечает, избавляя меня от необходимости произнести это. Садись в машину, Адамовна. Я забираюсь в теплый салон, оставляя на улице промозглый ледяной ветер с дождем и снегом. зависая на этом контрасте почему-то как в тот раз, когда он забрал меня с остановки. Семен садится в машину и плавно выезжает с территории роддома. Молчит, и мне становится как-то неловко. — А где твоя машина? — интересуюсь судьбой Памблби. — На балансировке. Это сестры, ее не жалко. Понимаю, что шутит, но говорить так беспечно, будто и правда не жалко. — Та блондинка, что с тобой была, это сестра же? Ты вроде поговорил. — Да, Вера. Помню, с какой болью он тогда сказал, что его сестра чуть не угробила себя, сидя на диетах. Пытался скрыть, но я заметила. Вспомнились слова Карины, которые она сказала буквально пятнадцать минут назад, о том, что в парне этом есть стержень. Хоть за мажористыми замашками он и пытается его скрыть. — Красивая. — Адамовна, даже не пытайся прикинуться, что ты по бабам. От ответочки за сегодняшнюю увлекательную прогулку к роддому тебе не отмазаться. Да, со стержнем, не спорю. Но, тем не менее, совершенно не тешу иллюзий на его счет. Засранец он и есть засранец. И какова же плата? Сарказм сам прорывается, когда смотрю на него. На будущее, детка, в целях твоей же безопасности, подмикивает. Цена узнавай заранее. Он как раз подъезжает к дому, где мы с Ликой снимаем квартиру. Притормаживает у входа и ведет бровями, кивая на дверь. Какой-то только его особенный жест. И... и все? Поучение про узнавай заранее, и парень меня вот так отпустит? Спрашивать не буду. Поэтому бормочу негромкое спасибо и выхожу на улицу. Адамона, несется след, когда уже выдыхаю. По крайней мере, сегодня удалось бежать. Не расслабляйся. Завтра восемь я заеду. Будь готова. Он своей пошлой манере подмигивает, цокнув языком, а потом, дав показам, с визгом стартует, оставив меня в растерянности. Расслабиться это с тобой, Радич, не получится, это понятно. Но быть готовой к чему?